Боливийская армия между революцией и олигархией. В ходе кровопролитной борьбы либеральная диктатура была свергнута и к власти пришло националистическое революционное движение. 15 апреля 1952 года из эмиграции прибыл Виктор Пас Эстенсорро, который стал президентом Боливии и пробыл на этом посту с перерывами до 1964 года. Перед отъездом из Аргентины он встретился с Хуаном Пероном, который полностью поддержал новое правительство. Самолет, на котором Пас Эстенсор вернулся в страну, вел молодой летчик, член НРД Рене Бариентос. С первых дней революции 1952 года ситуация, складывающаяся в Боливии, весьма беспокоила США. ЦРУ получило указание президента Эйзенхауэра восстановить в Боливии порядок. В конце 1952 года в Ленгле. Был разработан и утвержден план, основные положения которого – экономическая дестабилизация, внесение раскола в революционные движения, дискредитация правительства, заговор военных и, как финал, военный переворот. На роль главы будущего правительства был выдвинут уже упоминавшийся летчик Рене Бариентос, обладавший несомненной личной харизмой. Генерал Бариентос был наполовину индейцем и всегда умело пользовался этим обстоятельством в стране, где две трети населения индейцы. Бариентос представлял правое крыло революционных националистов и выступал против марксизма. Через своего друга, майора Хулио, Сан-Хинеса Гоития он познакомился с Эдвардом Фоксом, тогда сотрудником одной из служб американской помощи Боливии. Возглавляемая Гоития и Бариентосом Ложа санта крус превратилась в главный очаг военного заговора, направленного против правительства. Опорой заговорщиков стала 7-я дивизия в департаменте кочебамба командование которой также входило в ложу. По совету Эдварда Фокса Барьентос с помощью американских инструкторов создал первый в Боливии парашютно-десантный батальон, который разместился в городе кочебамба В эту часть были подобраны лично преданные Бариентесу лица. ВВС США предоставили вооружение и военно-транспортные самолеты. Финансирование переворота, кроме ЦРУ, активное участие приняла могущественная американская нефтяная монополия Gulf Oil Company. 3 ноября 1964 года гарнизон 7-й дивизии выступил против правительства Пас-Эстенсера. Это выступление было поддержано другими воинскими частями. По требованию военного командования, незложенный президент покинул страну, а руководство военной правительственной хунты взял на себя главнокомандующий вооруженными силами генерал Альфредо ванда де Кандиа. На выборах 1966 года, как и следовало ожидать, победу одержал генерал Рене Барриентос, выдвинутый блоком Боливийской революционный фронт и провозглашенный подлинным наследником революции 1952 года. В ходе выборов активно использовались средства фальсификации, использование вооруженных отрядов для запугивания избирателей, уничтожение бюллетеней с объединенными кандидатами. В марте 1967 года в джунглях департаментов Санта-Круз и Чукисака появились партизанские группы во главе с аргентино-кубинцем Эрнесто чегеварой Местом расположения партизанского отряда был избран район, прилегавший к нефтепромыслам Bolivian Gulf Oil Company. Здесь было куплено ранчо Каламино, недалеко от которого протекала река Нянкаусу. 23 марта произошло первое столкновение между отрядом чегевары и правительственными войсками. 10 апреля пять провинций департаментов Чукисака и Санта-Круз были объявлены на чрезвычайном положении. Для борьбы с партизанами сюда были направлены 4-я и 8-я дивизии, усиленные подразделениями рейнджеров. Борьбу с партизанами поддержали также Аргентина, Бразилия и Парагвай, так как район действия отряда находился недалеко от границы с этими странами. Они выдвинули войска в приграничные районы, создав второе кольцо окружения вокруг партизанской зоны. Активное участие в специальных операциях против отряда Гевары приняли США через своих советников и сотрудников ЦРУ. В начале апреля 1967 года в Вашингтоне состоялось совещание координационной противоповстанческой группы. Вскоре в Боливию были направлены военные советники США, которые В Ла-Эсперансе организовали обучение 600 боливийских солдат для антипартизанских действий. Обучением руководил майор Рольф Паппи Шелтон, ранее создававший антипартизанские школы в Доминиканской республике и Лаосе. С апреля 1967 года американские военно-транспортные самолеты С-130 и С-141 из зоны Панамского канала стали доставлять оружие и снаряжение в ла и Санта-Крус. За месяц до первого боя партизан с войсками генерала Бориентеса в феврале 1967 года из отряда Гевары бежало двое шахтеров. Они сдались властям и сообщили все подробности об отряде, его вооружении, связях, системе обеспечения в городах и так далее. Уже в июле 1967 года президент бариентос объявил о начале операции по ликвидации партизанского движения, получившей кодовое название «Операция «Синтия». План операции был разработан американскими советниками. В зоне действия партизан была установлена тщательная слежка. По малейшему подозрению в связях с партизанами или симпатиях к ним, людей хватали и доставляли в центры, созданные ЦРУ. Все населенные пункты, дороги, речные переправы были взяты под контроль армии и специальных войск Министерства внутренних дел и Управления национальной полиции По странной случайности, именно здесь... В это же время американцы из корпуса мира начали проводить исследования социальных отношений в деревне. К осени 1967 года общая численность американских военных специалистов в Боливии достигла 1000 человек. Начальник генштаба армии США генерал Джонсон и командующий Южным командованием США генерал Портер настаивали на интервенции США в Боливию силами войск 8 группы «Зеленых беретов». Директор ЦРУ Ричард Хелмс предлагал поручить ликвидацию Че своему управлению. В конце концов была создана специальная оперативная группа во главе с генералом Уильямом Скером, начальником разведки Южного командования США, имевшим опыт подавления партизанского движения в Перу, Колумбии и Венесуэле. Командование операции непосредственно в Боливии взяли в свои руки начальник восьмой группы «Зеленых беретов» генерал Генри Элджер и руководитель резидентуры Центрального разведывательного управления в Боливии Полковник Эдвард Фокс. Используя самолеты разведчики Lockheed у 2 разведка ВВС США провела съемку районов местонахождения основных баз партизан. Для этой же цели были использованы спутники-шпионы управления национальной разведки США. В конце сентября начался заключительный этап операции Синтия. В зоне действия группы партизан, насчитывавшей всего несколько десятков человек, была брошена треть боливийской армии. Командующий боливийскими ВВС генерал Хорхе Белимонте заявил корреспондентам, что против партизан применяется напалм. 7 октября 1967 года партизаны вошли в ущелье Юра. Гевара не знал, что его предали и что боливийские рейнджеры и их американские советники были в курсе маршрута отряда и подготовили здесь засаду. В 8 часов 30 минут Геваре сообщили, что вокруг ущелья Юра находятся солдаты. Начался бой. Часть партизан прорвала цепь окружения и ушла от преследования. Раненый в ногу Гевара был взят в плен. Генерал Рене Бориэнтос Артуньо принял решение о раненого и плененного Эрнеста Че Гевары. 9 сентября 1967 года. В ночь на 21 июля 1968 года границу Боливии с Чили перешли два человека, тут же попросившие у властей политическое убежище. Выяснилось, что один из беглецов – боливийский министр внутренних дел Антонио Аргедас, а второй – его брат Хайме. Аргедас, бывший летчик и в молодости коммунист, бежал из страны, чтобы разоблачить проамериканскую политику своего бывшего друга – диктатора генерала Рене Барриентоса. В своих показаниях Аргедос подчеркнул, что агентами ЦРУ в Боливии в большинстве являются кубинские контролюционеры – Назвал некоторых из них, а также главу резидентуры ЦРУ в Боливии Джона Шелтона и его заместителя Хью Мэрре, числившегося в Американском информационном агентстве ЮСИА, Аргедос показал, что ЦРУ создало в Боливии собственные тайные центры пыток в Лопасе и Сарате, где допрашивали и пытали интересующих управление лиц. Дело Аргедоса приобрело такой резонанс, что его предпочли спустить на тормозах. За короткий срок на него было организовано три покушения. В конце концов, он был ранен пулеметной очередью из автомашины в самом центре Лопаса и попал в военный госпиталь. Выйдя оттуда, Аргедос немедленно укрылся в мексиканском посольстве и, добившись разрешения на выезд, покинул Боливию. В правительстве Боливии между тем все время нарастало напряжение. Росло возмущение поведением Барьентоса не только среди рабочих и студентов но и в вооруженных силах, несмотря на получаемые генералами и офицерами щедрые вознаграждения и привилегии. Недовольные сплотились вокруг умного и осторожного генерала Альфреда Ванда. Ответом было решение Барьента соистребить оппозицию в рядах вооруженных сил. С этой целью была создана тайная военная организация «Ложа Ньянкауса». Попытки генерала Бориентеса вооружить своих сторонников и развязать против оппозиции войну встревожили лэнгли Немало беспокоило американцев и разоблачение их связей с боливийским диктатором. В апреле 1969 года в Кочабамбе во время пребывания там генерала Бориентеса неожиданно появился капитан боливийской армии Хосе Рико Торо. С этим агентом ЦРУ прибыли три стрелка-снайпера. Считается, что капитану Тору Его подручно была поручена специальная операция. солнечный день 27 апреля 1969 года на аэродроме Вестерман в Кочебамбе собралась многочисленная толпа. Молодцеватым шагом летчик-альпинист Баррентес любил изображать из себя и такого супермена. Диктатор направляется к вертолету. Вертолет плавно отрывается начинает набирать высоту. Неожиданно машина швыряет в сторону. Она налетает на мачту высоковольтной линии и на глазах застывших от изумления тысяч людей взрывается.